Глава 30. Рыбалка. Как не хотелось мне мусорить в красивом холле дома Бориса, но на его начищенный пол приземлился спрут с аккуратной дырой в корпусе. Удачно получилось, что оборудование практически не было повреждено, зато пилот обзавелся дополнительным отверстием в макушке. Игнат о чем-то оживленно болтал с бойцами и Борисом. Но стоило мне появиться, как разговоры умолкли, а окружающие с интересом посмотрели на меня и принесенную мной технику. Один только взгляд хозяина дома выглядел немного кисло. Похоже, я поцарапал каменную плиту. Но что поделать? Мне нужно разобраться с извлекателем. Плюс наглядно покажу будущим бойцам, с кем им придется столкнуться. Помню, какое впечатление произвел на меня пилот Спрута. Пока разбирал корпус металлического существа, осторожно попытался прощупать поверхностную память, доставшуюся мне от моего двойника. Надо ведь еще понять, как использовать эти извлекатели и научиться пользоваться ими бойцов. Кроме того, нужно как-то обезопасить себя от возможной попытки того же Бориса использовать извлекатель на мне». Можно было, конечно, связаться с Романом, но я, даже достигнув почти божественной силы, все равно почему-то опасался связываться с ним. Однако, все глубже погружаясь в знания диметрия я понимал, что Рома явно будет безопаснее, и с ним придется таки увидеться. К тому же, все энергетическое оружие было и правда завязано на моего двойника. Оно подпитывало его, где бы тот ни находился. Меня сначала беспокоила эта мысль. Все те захватчики были лишь малой частью воинства диметрия Видимо, только из-за меня он решил поприсутствовать при захвате. Видимо, опасался, что я могу помешать устраивать непотребства со своим миром. Но я не о том. Тысячи подобных солдат сейчас опустошают мир за миром и посылают своему господину море энергии. в общем если я каким-то образом что-то упустил и диметрий все-таки выжил меня ждут более явные проблемы при следующем посещении черноты я ведь не забыл что побежденный мною диметрий каким-то образом чувствовал своих двойников ну что там окликнул меня игнат отвлекая от раздумий затягивается первая экспедиция задумчиво ответил я разрешите обратиться окликнул меня парень вернее тот мужик «Иван Петров». Выглядел он совсем иначе, чем в начале нашего знакомства. И это ему, безусловно, нравилось. Вон как глаза светятся. Я уж молчу об его энергетическом плане. «Обращайся», — кивнул я. «А можно ребятам тоже по такой рыбе?» Он кивнул на лежащую посреди холла акулу. Напряжение, исходящее от Бориса, ощущалось физически. Однако он промолчал. Видимо, любопытство было сильнее. Немного подумав, я вопросительно взглянул на хозяина. Все-таки о такте тоже забывать не следует. Борис хмуро кивнул. Я взмахнул рукой, снова открывая портал. На этот раз я уделил больше внимания происходящему в черноте. Дело было не только в акулах и других созданиях черноты. За порталом было и правда очень много разлитой энергии, в которой прямо-таки купались твари, напитываясь жизнью. Я не спешил предпринимать каких-либо действий, просто смотрел и даже не заметил, как мое сознание будто утягивает в черноту, хотя я и оставался на месте. Кажется, дело было в золотой нити. Я уже успел позабыть про нее, однако она оставалась, и сейчас услужливо демонстрировала все происходящее за порогом. Со всех сторон к месту моей недавней битвы с Деметрием стягивалось все больше тварей. Некоторые были настолько здоровенные и жуткие, что мне даже смотреть на них было неприятно. Поискав глазами, я наткнулся на небольшую точку, которая так и бурлила энергией, изливая ее в пространство. «Исправь это! Будь добр!» — услышал я голос сбоку от себя. Повернув голову, я увидел свое отражение, вернее того самого Диметрия, скособоченного и искосоглядящего на меня. Это был Демос. Теперь я отчетливо чувствовал чудовищную мощь, скрывающуюся за видимой хрупкостью этой оболочки. «Что? Как я это исправлю?» — удивился я. «Изучи вопрос. Память твоего двойника ведь в тебе. Я послал бы кого-нибудь из своих, но не хотел бы раньше времени ставить под угрозу тебя или иные миры в округе». «Да как я это сделаю?» — пробормотал я риторический вопрос. Это источник силы твоего предшественника. Он твой по праву. По крайней мере, я ничего против не имею. Он снова искоса взглянул на меня, но я промолчал. А если не уберу? Наконец спросил я. Думаю, лучше не проверять. Порой чернота может очень сильно удивить. И это всегда неприятно. Рекомендую начинать приучать себя контролировать происходящее вокруг. «Все, что не контролируешь ты, контролируют другие, и всегда не в твою пользу. Поверь, такой источник не останется долго бесхозным». «Я разберусь», — пообещал я, нахмурившись. Конечно, глупо было думать о таком, но я чувствовал, что Демос манипулирует, а пока не понял, как именно, и от этого раздражался еще больше. И ничего, что у него в тысячу раз больше жизненного опыта. да и не только опыта, но и могущества. «Вот и молодец!» — кивнул он с серьезным видом. В его словах и мимике не было и тени иронии или превосходства. Он просто был удовлетворен ответом. «Как я понимаю, ты решил не отдавать мне дракона. Я ожидал, что однажды этот вопрос поднимется. Но все равно внутренне похолодел. Решил не отдавать», — подтвердил я. «Ну хорошо». «У тебя есть право на собственное мнение». Невозмутимо пожал он плечами, окончательно поставив меня в тупик своим ответом. «Так тебе ведь нужен этот дракон?» — осторожно спросил я. «Нужен, и я обязательно его получу». Теперь он повернулся ко мне и уставился на меня в упор. «Возможно, ты решишь сам мне его отдать. Возможно, дракон по собственной воле прилетит ко мне». Может, его принесет мне кто-то другой. Я допускаю что угодно. Чернота многообразна, но так устроена, что каждый достигает желаемого, если достаточно сильно хочет. «И ты не попытаешься отнять его силой?» – спросил я. «Лично?» – «Точно нет», – усмехнулся Демос. «Но время подготовиться я тебе дам. Ты выбрал интересный путь развития». Тех, кто решил поделиться силой с другими людьми, почему-то немного. Наверное, людям просто несвойственно доверять друг другу. В любом случае, за тобой будет интересно наблюдать. Надеюсь, что и битва меня порадует. «Битва?» — удивился я. «Диметрий, ты подумай хорошенько обо всем», — после недолгой паузы произнес он. Во все времена, в любых мирах, было полезно иметь могущественных друзей и покровителей. «Возможно, ты решил, что сам стал таким покровителем, и мне пока не хочется тебя разочаровывать. Но не забывай, что недовольные друзья могут стать самыми страшными врагами». Я молча смотрел на Демоза, не зная, что ответить. Не то чтобы мне нечего было ему сказать, просто не хотелось. Ну о чем мне с ним говорить? Он дает мне советы, как усилиться. «Хвалит мой путь развития. И все это с целью развлечься в будущем, когда его приспешники придут за мной». «Ты знаешь, что произойдет, когда достигнешь своей цели?» — наконец спросил я. «Конечно нет», — ответил он с усмешкой. «Ты ведь и сам не знал, что будет, когда ты откроешь портал. Но, думаю, ты ни о чем не пожалел». «А что, если ты нанесешь вред черноте?» Что, если миры начнут умирать навсегда?» «Я готов взять на себя эту ответственность», — просто ответил он. «Куда хуже бездействовать, когда можешь многое предпринять. А если сам погибнешь?» «Значит, это неизбежно», — ответил он. «Я могу понять, хоть и с трудом, твое пренебрежение моей жизнью или жизнями людей мира, где я вырос». Но неужели тебе не страшно за себя? Ты пока плохо понимаешь природу жизненной энергии. Жизнь первична. Разум слишком переоценен. Мало кто из людей твоего мира задумывается, что простая травинка, растущая рядом с пыльной дорогой, может быть куда важнее тысячи человеческих жизней. Я недоуменно посмотрел на него. Либо он полный безумец, Либо я еще не скоро его смогу понять. Не делай такое глупое лицо, ты уже и так все понял. Несмотря на свою нынешнюю исключительность, ты отдаешь себе отчет в том, что есть простые люди гораздо более экспертные в тонких вопросах, чем ты. Поэтому я считаю твой путь одним из самых любопытных. А ты не боишься, что я наберу сил и убью тебя? — спросил я, сам не понимая, откуда во мне взялось столько смелости. — Тогда ты займешь мое место. И это будет самым интересным приключением. — Дэм! Дэм, да что с тобой, черт возьми! Меня кто-то тряс за плечо и за ногу. Опомнившись, я огляделся. Пол помещения был устлан телами акул, тварей с щупальцами, рогами, бивнями. Кого тут только не было. Особей сорок, не меньше. Пока что они беспомощно дергались, пытаясь привыкнуть к силе земного притяжения. «Не стрелять, я сказал!» Громко рявкнул Игнат одному из бойцов, что, взобравшись на стол в углу помещения, то и дело направлял пистолет на извивающихся на полу тварей. Отец Марины стоял рядом со мной и продолжал трясти за плечо. К слову, акулы, несмотря на самое нелепое телосложение, справлялись лучше остальных тварей. Однако существа с щупальцами, то и дело цепляясь за их бочкообразные акульи тела, оттаскивали тех от разбежавшихся по холлу бойцов. Кто-то из них забрался на лестницу и со второго этажа наблюдал за происходящим. Кто-то вскарабкался на мебель. Петров, которого я недавно омолодил, умудрился залезть на книжный шкаф. Я посмотрел вниз себе под ноги. Одна из акул, добравшись до меня, усиленно трепала мою ногу, намереваясь откусить. — Дэм, ты в порядке? — снова спросил Игнат. Я чувствовал, что он совершенно не представляет, что тут предпринять, однако держал марку и старался делать вид, что все под контролем. — Да, в порядке, — ответил я. — Тогда ты, может, закроешь портал? Парням уже хватит, — предложил он. В этот момент в помещение сквозь портал проникла здоровенная щупальца и, ухватив одну из окол, потащила к провалу, будто в черноте еды не хватает. Но в целом мне такая рыбалка нравится. Я снова взмахнул рукой, перекрывая портал. Ничего такого не планировал, но толстая щупальца, что пыталась вытащить акулу, вдруг задрыгалась на полу, брызгая кровью, из ровного среза. — Дэм, и тебя акула грызет, — напомнил Игнат. — Ну да, — согласился я и, дернув ногой, подбросил тушу хищницы в воздух, случайно забросив на один из диванов, куда забрался молодой парень. «Так, сорок три акулы», — сосчитал я, отпинывая очередную охотницу за моей ногой. «Получается по четыре акулы на человека». Я встретился глазами с омолодившимся Иваном и поманил его рукой. Он в ответ посмотрел на меня округлившимися глазами, а потом окинул кишащий монстрами пол. «Испугался этих котят?» — хохотнул я. «Никак нет», — невозмутимо ответил мужчина, еще раз окинув взглядом пол и спрыгнул вниз. Осторожно увернувшись от нескольких особо бойких тварей, он без особых проблем добрался до меня. Но тут не было ничего сложного. Во-первых, он находился ближе всех. Во-вторых, я уже расчистил область перед собой. Я выбрал акулу пожирнее и, захлестнув на запястье парня браслет, вонзил в твари извлекатель На самом деле я мог и без извлекателя забрать жизненную силу у существа и перенаправить сразу бойцу. Но мне это не понравилось. Я будто выступал фильтром, отдавая чистую энергию мужчине, при этом оставляя в себе лишь побочную грязь. Я пока не понял, как отсортировывать ненужную память существ и оставлять ее в их телах. Таким образом, я довольно быстро поработал с каждым бойцом, оставив Бориса напоследок. Здоровяк все это время внимательно следил за мной и в полголоса общался о чем-то с Игнатом. Наконец, из живых тварей осталось три акулы, одна тварь с жуткими щупальцами и отсеченный длинный щуп, который я отрубил, когда закрыл портал. «Готов?» — спросил я у Бориса. Здоровяк взглянул на десятку бойцов, которые живо обсуждали сейчас все происходящее. Многие не скрывали восторга. Один здоровяк уже 15 минут отжимается без перерыва и, похоже, не собирается останавливаться. «Это и есть секрет вашего...» «Омоложение?» — спросил он. «В общих чертах», — пожал плечами я. «А ты сколько таких убил?» Он кивнул в сторону существ, уславших пол. «Много», — ответил я. «Слушай, Дэм», — обратился ко мне вдруг Игнат, «я вижу вокруг тебя свечение. Ну, если присматриваться. Оно какое-то разноцветное, а в груди и в руках какие-то шары». «Так», — хмыкнул я. «А что ты еще видишь?» «Такие же шары у меня в руках», — поспешил добавить он. «А еще ребята тоже стали светиться. Но совсем по-другому и не так ярко, как ты. Борис вообще почти не светится». «Интересно. Похоже, у Игната открылся какой-то детектор. А акулы светятся?» — спросил я с интересом. «Тускло. Яркая только одна, та, что за диваном». «За диваном?» — удивился я. «Все акулы были передо мной, а за диваном я никого не видел». «Стоп! Там и правда была акула, но она была невидима. Интересные новости. И как она светится?» «Да что-то зеленое», — задумчиво почесал он затылок. «Тот парень также светится». Он указал на самого молодого из бойцов. «И ты уже понял, что она невидима?» — усмехнулся я. «Что? Серьезно?» — спросил Игнат. Борис тоже с интересом обошел диван, впрочем, не приближаясь к нему, а затем уставился на парня, который, судя по всему, тоже должен уметь становиться невидимым. «Я готов», — вдруг подал голос Борис. «Что там мне нужно делать?» Закончив с Борисом, я решил поручить Игнату попробовать определить способности бойцов и доложить по итогам мне. Борис то и дело недовольно фыркал, глядя на усеянный трупами пол, однако лицо выдавало радость. Он явно был в восторге от происходящего. Убедившись, что все под контролем, а Игнат уже взял парней в оборот, я подхватил подмышку спрут и отправился в лабораторию кроме. Рабочий день был в разгаре, и я очень быстро нашел его. Я определенно меньше стал задумываться о последствиях своих действий. Рома был не один. У него явно было свидание, которое переходило к самой напряженной стадии. Так, он же на работе. Рома заперся в своей бытовке с заместителем директора по воспитательной части Анной Сергеевной. Рома прижал девушку к стеллажу и, распахнув той халат, обильно покрывал шею женщины поцелуями. «Добрый день!» Даже не задумываясь о том, что могу что-то испортить, поздоровался я. Анна Сергеевна тут же ойкнула и, оттолкнув Рому, запахнула халат. «Роман, вы что себе позволяете?» Тут же возмутилась она, а затем перевела взгляд на меня. «Добрый день». Ее глаза расширились, и она оглядела меня с ног до головы. «Диметрий», — закончила она. Было видно, что она хочет еще что-то сказать, но слов явно не находила. «Мне же вообще не было никакого дела до нее». С грохотом уронив на пол останки спрута, я повернулся к Роме, во взгляде которого возмущение стремительно сменялось удивлением. — Диметрий, мне нужна твоя помощь, — невозмутимо произнес я.